Когда я влетел в кабинет Олдфилда, он оторвался от бумаг и устало спросил, «Ну, тебе-то что еще нужно?» «Шеф, я насчет этого сеанса вечерних сказок, которые запланировали для меня на сегодня, его лучше отменить». «С какой стати?» «Я заболел. Мне давно полагается отпуск по болезни, и я хочу им воспользоваться». «У тебя, по-моему, с головой не все в порядке». «Точно, с головой». Голоса чудятся, все за мной следят, и мне постоянно снится, что я опять у титанцев. Последнее, впрочем, было чистой правдой. С каких это пор помешательство стало препятствием для работы в отделе? Он явно ждал, как я выкручусь. Слушай, ты меня отпустишь или нет? Олдфилд покопался в своих бумагах, нашел нужную и порвал ее на куски. Окей, телефон держи под рукой. Тебя могут вызвать в любую минуту. А теперь проваливай. Что я и сделал. Едва я вошел, Мэри подняла взгляд и снова расцвела в улыбке. — Хватай свои вещи, мы уходим, — сказал я. Она даже не спросила, куда, просто встала. Я поднял свою рюмку, сделал один глоток и пролил чуть не все остальное. Мы даже словом перекинуться не успели, как оказались наверху на пешеходном уровне. Только тут я спросил, — Так, где ты хочешь, чтобы мы поженились? «Сэм, мы ведь это уже обсуждали. Конечно, теперь мы просто это сделаем. Так где?» «Сэм, дорогой мой, я сделаю, как ты скажешь, но я по-прежнему против». «Почему?» «Знаешь, Сэм, поедем ко мне. Я тебе обед приготовлю». «Окей, приготовишь, но не там. И сначала мы поженимся». «Ну, пожалуйста, Сэм». «Давай, давай, парень, она уже сдается», — посоветовал кто-то рядом. Я оглянулся и увидел, что вокруг собралась довольно приличная толпа зрителей, махнул рукой и сердито крикнул «Вам что, делать всем нечего? Шли бы лучше выпили!» В толпе лишь бесстрастно прокомментировали. Я бы на его месте согласился. Я схватил Мэри за руку, молча потащил к такси, и только когда мы забрались в машину, обиженно спросил «Ладно, почему ты не хочешь за меня замуж? У тебя есть какие-то причины?» «Но зачем, Сэм? Я и так твоя». «Тебе не нужен контракт». «Как зачем?» «Затем, что я тебя люблю, черт побери». Мэри какое-то время молчала, и я уже начал думать, что чем-то обидел ее. Потом, наконец, ответила, но так тихо, что я едва ее расслышал. «Раньше ты мне этого не говорил, Сэм». «Как же? Не может быть». «Нет, я уверен, что не говорил. Почему?» М -м, «Не знаю. Видимо, по недосмотру». И я не совсем понимаю, что означает слово ⁇ любовь ⁇ Я тоже, тихо произнесла она. Но мне нравится, как ты это говоришь. Скажи еще раз, а? Окей, я тебя люблю. Я люблю тебя, мэри. Сэм. Она прижалась ко мне и задрожала от волнения. Я чуть встряхнул ее. А ты? Я? О, я тоже тебя люблю, Сэм. С тех самых пор? С каких пор? Я думал, она скажет, что с тех пор, как я заменил ее в операции-интервью, но оказалось, нет. Я полюбила тебя, когда ты залепил мне пощечину. Но где тут логика?» Машина медленно курсировала вдоль коннектиковского побережья. Я разбудил водителя и попросил доставить нас в Вестпорт, где мы сразу же направились в мэрию. Я подошел к стойке в бюро санкций и лицензий, Я обратился к клерку. «Мы можем здесь пожениться?» «Это как пожелаете», — ответил он. «Охотничьи лицензии налево, лицензии на собак направо. А здесь золотая середина. Надеюсь». «Что ж, отлично», — сказал я серьезно. «Будьте добры, оформите нам лицензию». «Конечно, о чем речь? Каждый должен испытать это хотя бы один раз в жизни, как я всегда говорил моей старухе». Он достал бланк. «Ваши личные номера, пожалуйста». Мы назвали номера. — Так, не регистрировал ли кто-то из вас брак в другом штате? — Нет, не регистрировал. — Вы уверены? — Если после регистрации обнаружатся другие контракты, этот утратит силу. Мы снова подтвердили, что оба никогда не вступали в брак. — Какой срок? — Возобновляемый контракт или на всю жизнь? — Если больше десяти лет, такса такая же, как на всю жизнь. Если меньше шести месяцев, то это не ко мне. Можете получить упрощенный контракт у авторегистратора вон там у стены. На всю жизнь тихо ответила Мэри.